«Москва. Октябрь 2013 года. Вы, Максим Баймуратович, счастливчик». Человек, сидевший напротив Укасова, с интересом вглядывался в лицо ходака. «Про вашу гавайскую эпопею кино снимать можно». Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. «В Штатах до сих пор раздрая и политический кризис». Новый президент, судя по всему, был в курсе программы «Новая Америка», но предпочел сделать вид, что ни сном, ни духом. Впрочем, у вас это не касается. Человек упер в Максима свои безжалостные водянистые глазки, отчего тот непроизвольно поежился и выдал нечто совершенно неожиданное. Какие у вас планы? Макс офигел. С каких это пор вас интересуют мои планы? Собеседник поморщился, как от зубной боли, и махнул рукой. «Идите и думайте». Дубровка. Ноябрь 2013 года. «Ну и ну!» – Кузьмин жадно ловил каждое слово ходока. «А дальше?» «А дальше я уплыл через пролив на материк. Если честно, думал, не дотяну. Я кул боялся, но Бог миловал. Потом по пляжу топал всю ночь, но так ни одного ручья не нашел. Макс пошвыркал чайку и заел тертой брусникой. А жара там, я вам доложу, зверская. Чувствую, Алис приходит. Слушателей у Максима было трое. Кузьмин, Семин и Шевцов. Впрочем, глава Заозерного за всю встречу не проронил ни слова. С головой зарывшись в ворохах свежих газет, доставленных Максимом с большой земли. Достал шило, кольнул себя в задницу, да и вывалился назад. в Кусты на склоне горы. От городка километров 6-7. И... именно было очень интересно, но он все еще смотрел на Макса как на врага народа. Рассказ о сотрудничестве с американцами был воспринят им в штыки. «Мой куратор меня нашел. Всего за 15 минут. Чуть не пристрелил его». Макс почесал репу. Вообще-то он мне ни одного шанса бы не дал. Профим, мать его, был. Садок хищно улыбнулся. На мне маяк был, жучок. На одежде два и в ляжку мне один вшили, пока я в отключке был. Суки. Так вот, видать, Марков не из последних был. Предупредили его. Власть у них там поменялась, уж больно сильно прежний президент в карман кому не надо залез. Ну и типа сердце не выдержало. А новый президент всю эту тему приказал... Макс присвистнул и сделал вид, как тряпка стирает пыль со стола. Как будто ничего и не было. Вот такое, блин, совпадение. В общем, всех, кто знал... Максим помолчал. «Везде власть одинаковая. Что там, что тут. Э, в России. Накосячат и потом делают вид, что ничего и не было. А всех, кто знал, в крематоре. Был человек и нет человека. Да погоди ты, нашел он тебя». Он вбегал, шел, ушел. Умный зараза. Переписал номер моего сигнала, по которому меня могли найти, и смылся. Месяц мы на одной ферме в буквальном смысле в подполье сидели. Фермер нас кормил и не выдал. Уж не знаю, как они договорились. Марков ездил иногда в город, с нашими связывался и новости узнавал. Архипов, Док и Лейла исчезли. Макс тяжко вздохнул. Забыть девушку никак не получалось. Марков дал понять, что, скорее всего, навсегда. База сгорела, ангар тоже. Ну а потом лодка, весла и алга. Куда алга? Тихий океан. Всю ночь гребли. Резиновая лодка, пластмассовые весла, ни одной железяки. Потом нас подобрал Сейнер. Понятно, наш. Макс припомнил встречу с Кошечкиным, изображавшим обычного моряка. Припомнил, как лично врезал трубой по голове Маркова, а матросы споро его упаковали в наручники и уволокли в трюм, и замолчал. Жизнь такая херня, братцы. Макс судорожно, сам того не замечая, тер ладонь о ладонь, словно пытался отряхнуть свои руки от грязи. А Москва-то как? А что Москва стоит себе, куда она денется? Известие о том, что Ходок вернулся и назначил встречу на следующую пятницу, сколыхнуло всю родину. Дубровка в раз стала самым популярным местом на всем Белом свете. Туда собрались все. То есть вообще все. Эдакий хадж к святым местам. Люди были прекрасно осведомлены о стройке века и о том, почему несколько семей получили такие преференции. Многотеряшка подробно обо всем рассказывала. Знали поселенцы и о том, что Хадок не сможет их вернуть назад. Что это не его, так сказать, профиль. Зато полюбопытствовать, поучаствовать в мероприятии хотели все. С развлечениями на родине было, мягко говоря, не очень. Правящий триумвират схватился за голову. Дружинники Заозерного обходили все дома, убеждая народ никуда по холоду не ходить. Бойцы Семина делали то же самое, объезжая все хутора и поселочки. А бывшие федералы с Южного просто поставили на дороге между сопок заставу с целью бдить и не пущать. Не помогло. Хотя большинство народу и прислушалось к голосу разума и никогда не поехало, но пара сотен самых неугомонных все же в Дубровку пришло. Не помогла и застава, ее просто обошли по буеракам и ельникам. И сейчас все эти люди, да еще сопровождение руководителей, шумели за окном возле полевой кухни. Народ весело обсуждал перспективы, громко интересуясь у аборигенов, чего бы можно было бы поиметь с Максима, отчего Дубинин нервно вздрагивал и теребил потертый брезентовый ремень автомата. О реакции народа он как-то не подумал. Сзади притопал озабоченный свояк. «Чего будем делать, Санек? А если...» – он мотнул головой на раскрасневшихся на морозе мужиков. «Они попрут. И потребуют им выдать». Дуб проскрипел зубами. Пришедшие мужики к числу фермеров и прочих работяг не относились. Почти все они были из охотников и старателей. Народ тертый, и бывалый и ко всему привычный. И вооруженный, кстати говоря. Почти у каждого из пришедших имелось ружьицу, И, судя по красным рожам, все уже успели принять для сугреву. Бля! Сашка с надеждой оглянулся на три десятка бойцов свиты, топтавшихся у крыльца его нового дома, где сейчас шли переговоры. Пойду поговорю с ними. Не успел хозяин хутора пройти и половины пути к гостям, как позади хлопнула дверь. Гости заорали нечто радостно-приветственное и повалили к дому. Саня обернулся. На высоком и массивном крыльце его дома, словно на трибуне, стоял Максим. Позади него торчал Сёмин, хмуро посматривающий на живописную толпу, а в дверях маячил Кузьмин. Толпа налетела, ароматно дыша перегаром, подхватила Дубинина и мягко понесла его назад. «Приехали». «Ты видишь?» – Семен тнул пятерню в пространство. «Какой дом мы им построили?» «Ой, дурак!» Сергей Михайлович скривился, не особо скрывая свои эмоции. Полковник со своей военной прямотой и э, неуместностью уже откровенно достал. Максим отреагировал ожидаемо, набычившись с агрессией. И ты должен. Кузьмин схватился за голову, а Шевцов сделал вид, что его тут нет. Отработать все это. С тебя, Семин, мне вот что интересно. Как? Как, черт побери, после нашей встречи меня вычислили там? Полковник вздрогнул и непроизвольно уставился в пол. Макс, сначала собиравшийся устроить разборку, почему-то успокоился и, удобно устроившись на лавке, с видимым сожалением посмотрел на полковника. Семин, ты только что навсегда испортил наши с тобой отношения. С тобой я больше никогда не буду иметь никаких дел. Прощай. Сказано это было очень тихо и спокойно. Но уже собравшийся было заорать в ответ полковник запнулся и растерянно оглянулся на своих товарищей, ища у них поддержки. Товарищи внимательно изучали потолок, и Кузьмин и Шевцов все уже давно поняли. Ходок не позволит собой командовать, не позволит ему указывать. Он, Максим, считал, и не безосновательно, что уже отработал свой долг перед ними, и дальше он будет жить только своим умом. Его можно только попросить. За окном поднялся гвалт. «Что там?» Макс начисто игнорировал красного, словно помидор Сёмина. Тут понял, что его занесло, но что дальше делать, он не знал. «Народ бузит!» Михалыч озабоченно посмотрел в окно. Саша пошел разбираться. «Максим, ты... вы куда?» Сёмин подскочил и побежал вслед за вышедшим из комнаты Максимом. Макс стоял напротив толпы, вглядывался в их лица и не боялся. Сотни вооруженных мужчин, бородатые в тулупах и в валенках, в непонятных лохмотьях и шапках, многие навесели. Он смотрел в их лица и все равно не боялся. Перед ним, остановившись в пяти метрах, стояли нормальные русские люди. Весь их внешний вид говорил о тяжелой, неимоверно тяжелой жизни, которой они живут, но глаза у этих мужиков были живые, умные. В них светился интеллект. Максима пробила знук. Перед ним стоял избранный народ, причем буквально избранный, комиссии. У каждого из этих людей что-то было за душой, чего не было у него. Семья, дом, дети. Это были образованные умные люди, обманутые властью и брошенные на произвол судьбы. Но ни лишения, ни трудности не сломили их. Не вывели на кривую дорожку. Не, Макс поднял руку и шум моментально стих. «Всем привет». «Давайте знакомиться. Меня зовут Максим. Я ходок, и я новый житель хутора Дубровка. Здесь будет мой дом. И я всегда буду рад вас видеть у себя в гостях». Толпа не засвистела, не завлюлюкала, не заорала. Не было никакой толпы. Группа пришедших поприветствовать Максима людей просто ему зааплодировала. Негромко, спокойно, уверенно. Так, как это и полагается людям с приличным воспитанием и с чувством собственного достоинства.